Евгений Бергер Легенда клана Книга восьмая Восход Том первый Пролог Всего превыше верен будь себе Уильям Шекспир Забравшись на стену полуразрушенной церкви, Джереми внимательно оглядел округу Пустота Лишь скалы и небольшие насыпи красного камня во тьме. — Ничего, как я и предполагал. Вздохнул он, а затем спрыгнул на разбитую каменную кладку. — Дважды два, ты уверен, что ее не могло завалить в третьем броходе? — Никак нет, бус. — ответил мужичок в рваной военной форме церкви Керуна. — Кей, девка прыткая. Бегала на поверхность довольно часто, так что вряд ли попалась бы в такую банальную ловушку. Да и... Мы прошли все закутки вашими эхолотами. Ничего там нет. Что ж, возьми отряд из центра и проверь округу. Воспользуйтесь дроном». Подобрав обожженный флаг Южного, уравнитель сломал его древко пополам, а затем швырнул в небольшой костер. «Но мы тут уже все прочесали», неуверенно произнес дважды два. «Не думаю, что стоит тратить батарею дрона на это. Поверхность», холодно пояснил Джер. Ну. Но... «Там слишком жарко в это время. Давайте дождемся сумеречья». «Разве жара сильнее нашего общего желания свергнуть всех этих фанатиков и ублюдских корпоратов с поверхности?» — удивился новый лидер. «Подумай сам дважды два. Если девчонка успеет дойти до Нейрополиса, сюда пришлют армию. Поэтому нам необходимо убедиться, что пустошь забрала ее. «Понял, бус», — вздохнул бывший солдат церкви и потопал в сторону полуторки. «Идиоты!» — тихо прошептал Джер и направился во временный штаб армии сопротивления. Скромная палатка прикрывала вход в одноэтажное кирпичное здание, которое раньше служило КПП церкви. После нападения отсюда вынесли все оружие, символику армии и организовали что-то типа штаба и хранилище для громовержца. Мощнейшее протонное оружие было украдено из архива Невзурова еще месяц назад, Джер вытащил из шкатулки небольшой стеклянный цилиндр, внутри которого было два металлических шара. Е-частицы. Если состыковать их вместе, то взрыв получится таким мощным, что весь Южный окажется погребенным под собственной крышей. Пытливые умы Military Industries трудились над компактной протонной бомбой, которая может поместиться в кармане или под сумке, и взрывы которой хватит, чтобы разрушить небольшой город. Или военную базу или биом. Но фишка громовержца заключалась в том, что после взрыва не было никаких грязных последствий. Он просто стирал свою цель и исчезал. Вспыхивал на долю секунды, прямо как молния во время грозы. И самым главным плюсом, по мнению инженеров, было отсутствие такого последствия, как Эми. Однако спустя некоторое время после первых испытаний на Церере, южный полюс Марса, Совет постановил, что данное оружие слишком опасно для нового мира. Проект закрыли, но Невзоров оставил себе парочку капсул смерти. Дурачок. «Ты уничтожишь нас всех, и себя в том числе!» Произнес хриплый голос откуда-то снизу. А? Джер поднялся и подошел к кирпичной лестнице. А, да, кроме штаба и хранилища, тут еще был аналог тюрьмы. Ну, это на случай, если кто-нибудь из пленных начнет рыпаться. Убивать их сейчас было бы опрометчиво, все же среди анафемников, кроме совершенно улетевших ублюдков, хватало и простых людей, которые не потерпят вычурной жестокости от нового руководства. — Говорю, сдохнем мы тут все. — По твоей вине! — выдохнул избитый парнишка в огромных очках. — Неужели? — удивился уравнитель, показав снаряд громовержца. «Знаешь, что это такое, лупоглазый?» «Ага, Ренни говорил, когда тащил меня сюда. Дерьма кусок!» Сплюнув кровь, ответил юноша. «Ренни это...» Вопросительно посмотрев на пацана, произнес Джер. «Тот высокий урод. Один из капитанов нашей церкви. Перебежал к вам!» «А он откуда знает?» «Старый чёрт! Работал на поверхности до того, как нас сюда согнали!» «Тебя как звать?» «Винсент». «За что он тебя так?» Джир придвинул табурет и присел напротив решетки. «За то, что стою на своем до последнего», — усмехнулся очкарик. «Не понимаю, зачем все это. Я хочу добиться справедливости между подземельями и поверхностью. Неужто солнечный свет тебе не мил?» «Не мил? Ха! Я общался с верхними некоторое время назад». У нас нет ни единого шанса победить их. Мы бледные и слабые поганки, которые уже привыкли к своей жизни в мраке, а верхние... Один их, боец, стоит наших двадцати. Мощные, крутые, вооруженные по последнему слову техники. Тебе их не победить, Альтрон. Смирись уже с этим и выброси свою игрушку куда подальше от нашего биома. Не вери. Оно подобно плесени. Из маленького зеленого пятнышка вырастают целые поля. «Я бы мог убить тебя как потенциального предателя, но мне хочется заключить с тобой пари. Если я захвачу все подземелья через месяц, ты станешь моим слугой?» «А если нет?» «Такого не будет». Спиртовой двигатель забурлил где-то снаружи. «О, слышишь? Поехали искать твою подружку. Вернее то, что от нее осталось». «Если Кей жива...» в чем я уверен на тысячу процентов, то она позовёт сюда чудовище, которое соберет из твоего костюма автомобиль, — злобно усмехнулся Винсент. «Вот увидишь». «Чудовище?» Уравнитель лишь улыбнулся. «И что это за чудовище?» «Питоний царь!» — ответил парнишка и отвернулся. «Лучше бы тебе свалить, пока не поздно». Джер тут же поднялся и отбросил табуретку в сторону. Этот маленький сопляк просто ошибся. Этого же не может быть. Да и шанс того, что девчонка выжила, крайне мал. Даже синтетическое тело было на пределе спустя три дня путешествия по пескам. Но все же небольшая вероятность присутствовала. Увы, далеко не всем даровано прозрение, и далеко не все понимают, что порой лучше взяться за вилы. Джер не хотел использовать этих людей для своих корыстных целей. Скорее, наоборот. Расчитывал достучаться до их сердец и заставить пробудиться от этого бесконечного кошмара. А потом можно нести свою веру дальше, вглубь подземелий, чтобы уравнять шансы против сгнивших жителей поверхности. Ведь если люди будут единомышленниками, то о какой корысти может идти речь? А ведь все началось с нее. Предательство. Какое же знакомое, приторное послевкусие от него» как будто в самый сладкий нектар, замешали мощный яд и с дружелюбной улыбкой дали попробовать. В клане Ленских никогда не было единения. Мелочная глава постоянно искал пути к успеху, поскольку на земле привык купаться в роскоши. А что тут? Монополисты крепко заняли свои места и, подобно драконам, что чахли над златом, никого не подпускали к своим богатствам. С самого детства Джереми рос в напряжении. Стоило ему сказать свое первое слово, как тут же вокруг началась смута. Родители ждали от юного наследника свершений, а огромное количество разношерстных братьев и сестер упорно мешали. В конечном итоге все вылилось в то, что будущий наследник клана стал «мелким мошенником». Оно и не мудрено. В экономические дела его не пускали. В тайны о союзе с Колесниченко не посвящали. Джер рос в отстранении. Отданный самому себе, парень решил, что сам во что бы то ни стало добьется успеха. А где еще искать этот самый успех юному пытливому уму, если не на улице? Шли годы, а жизнь все никак не хотела становиться лучше. На руках юного наследника появилось огромное количество штрафов, различных судебных дел и даже одна смерть. Это произошло нечаянно. Тот парень сам нарвался на пулю. А потом Джер встретил того, кто навсегда изменил его жизнь. Настоящего городского героя, который от чего то возомнил себя вершителем судеб. Змеиный король тогда показался ему кем-то вроде ангела-хранителя. Шел проливной дождь, всюду лежали мертвые тела соратников Джереми. Но как соратников, контрабандисты обещали ему горы-чечевицы в обмен на защиту, но в итоге ничего не было. Получили по заслугам. А тот дьявол в жутком шлеме стоял посреди кровавой бани, как ни в чем не бывало, и оттирал клинок от кишок. «Я хочу дать тебе второй шанс», — спокойно произнес он, направив кроваво-красные визоры шлема прямо на жира. «Ты слишком юн, чтобы отправляться к праотцам, а так посидишь полгодика, а вот чему научишься». «Мне не нужны одолжения!» Парень, как типичный малолетний идиот, пытался быть крутым, «Хотя прекрасно осознавал, что одно неверное слово, и эта машина для убийств порешит и его. Одолжение!» Убийца спрятал клинок обратно в кулак. «Это, скорее, здравый смысл. Потом еще спасибо скажешь». «Я...» Джер хотел было выдать очередную глупую тираду, но король приставил металлический палец к забралу жуткой маски в знак тишины. «Не искушай судьбу, малец. Она этого не любит». Спокойно произнес он шершавым от эмулятора голосом. «Хорошо». Наконец-то наследник клана сказал что-то от всей души. Именно то, что реально хотел сказать. «Простите меня, я ошибся». «Вот и славно!» — кивнул король и начал медленно отдаляться назад. Спиной не поворачивался. Как будто ждал момента, когда Джирами внезапно начнет атаковать. Но наследник был слишком напуган. Такая скорость и хладнокровность. Казалось, что Змеиный король ненавидит абсолютно всех людей. Он вырезал их с такой беспощадностью, словно за что-то мстил. Жестоко вырывал куски плоти, как и подобает настоящему городскому хищнику. Правда, в те времена Джереми еще не знал, что его спасителем был именно Змеиный король. Не знал всей лжи о земле. Не знал, что верховный лидер, как и приличное количество политиканов – жалкие марионетки Аманды. Он был обычным молодым пацаном, который просто сбился с пути. На которого забили родители, друзья, близкие. На которого забило даже само общество. В конечном итоге, после нескольких неудачных переговоров с ренегатами и столкновением с настоящим городским монстром, который чудом оставил его в живых, Джар твердо решил, что в жизни просто необходимо что-то менять второй шанс нужно использовать, строго по назначению. Тогда парень попытался стать ближе к своему отцу. Пытался доказать, что чего-то стоит, но ошибки прошлого очень часто напоминают о себе в самый неподходящий момент. Недаром, говорят, заслужить доверие – задача не из простых, а вот разрушить его – плевое дело. Джеру потребовалось проделать очень большую работу, чтобы вновь стать ближе к семье, и только дела пошли в гору, как змеиный король вновь объявился в его жизни. На этот раз в качестве палача. Всего одно неудачное попадание, и весь клан пошел под нож правосудия. Тогда присело 80% семьи, не щадили даже тех, кто был совсем юного возраста, и сроки давали немалые, а Увы, каким-то чудом миновал расправы, в очередной раз оставшись в одиночестве. И что же получилось? Совершенно несправедливый мир, в котором-то никто без успешной и богатой семьи клейму преступника и предателя, только потому, что твой отец за всех сил пытался прийти к успеху, но ну и, конечно же, полное отсутствие перспектив для нейтральной ячейки. Неважно, какое у тебя образование и умение, без удачного попадания в нужное время и место ничего этого применить не выйдет. А между делом Джереми умел достучаться до любого человеческого сердца. В его голосе была такая уверенность, что могла заразить мотивацией целую армию, Но это не сработает, когда в тебе видят преступника и предателя Федерации. Ты — Ленский, и единственное, что тебе остается делать — влочить никчемное существование на окраине мира». Джереми уже хотел отчаяться, ведь с такой славой ему даже нормальную невесту не дадут, однако в самый темный час к нему вновь спустился ангел-хранитель, но на этот раз в лице бестии. Существо из другого мира предложило стать частью чего-то большего — И главное, наконец-то, обрести настоящую силу, которая не будет зависеть от времени, места и фамилии. Правда, взамен пришлось отдать лицо. Но разве же оно нужно, когда твой клан объявлен предателем Федерации? «Ты мое лучшее творение», — говорила Аманда, умело орудуя скальпелем. «Ты будешь самым сильным среди людей. Даже Бодикада останутся в тени, поверь мне». И эти слова очень сильно вдохновили Джира. Он был согласен с каждой цитатой, верил чуть ли не каждому вздоху своей новой матери, но Змеиный Король вновь внес свои коррективы. Лаборатория. Молодой японский профессор из Токеда Столько очарования и удивления в его глазах. Джереми видел это сквозь пелену полудрему, в которую вогнали его препараты. Но очарование совсем скоро превратилось в маниакальное желание разорвать новую игрушку на кусочки для полного изучения. Удивление же сменилось неописуемым восторгом. Уродливым восторгом, как будто психически нездоровый маньяк наконец-то поймал свою долгожданную жертву. Но Джир не сидел на месте просто так. Новые возможности мозга позволили ему полностью проанализировать все, что с ним происходило. Полудрема совсем не мешало тренировать волю и разум, поэтому, как только появилась возможность сбежать, Джереми сразу пустился на поиски своей новой матери. Правда, и там возникла неувязочка. Бестия отреклась от своего лучшего творения почти так же внезапно, как и создала его. Убитый этой новостью Джир не придумал ничего лучше, кроме как закончить свои страдания в этом грешном мире. Однако спустя три дня своего бесцельного путешествия по пустоши будущий лидер сопротивления наконец отключился. Организм требовал жидкости и прохлады, и только Джер понадеялся на то, что покинет этот бренный мир, как сознание постепенно вернулось к нему. Он уверил юную рыжую девчонку, которая с интересом разглядывала его синтетическое тело. Увы, слегка обезумевший от жары будущий лидер сопротивления сбежал из лазарета и скрылся в трущобах, где напоролся на небольшой отряд анафемников. Это такие люди, которые были силком отлучены от церкви Керона, незарегистрированной подземной религиозной структуры. Вот так Джер познакомился с местными катакомбами. Так вот, жители Биумов были поделены на две категории. Анафемники с атеистами жили в трущобах. Местное государство их не спонсировало, поэтому они выживали сами. Со своей экономикой и собственной системой управления. В дела церкви предпочитали не вмешиваться, поскольку привилегированные солдаты всегда ходили толпой и были хорошо вооружены. Под хорошо имелись в виду дубинки и пятизарядные ружья. Примитивщина высшего уровня. Немного подумав, Джер пришел к выводу. А ведь это крайне неплохой шанс встряхнуть тех, кто живет на поверхности, и дать этим несчастным людям шанс на новую жизнь. Тот самый второй шанс, что был когда-то дарован Змеиным королем. Ведь под землей обитало огромное количество людей, чей разум был долгое время изолирован. Трудно ли подбить их на восстание? Конечно же, нет. Несколько предложений о несправедливости и неравенстве классовой системы, и народные массы начали кипеть, как лава в жерле вулкана. Спустя пару дней новоиспечённый лидер армии сопротивления уже вовсю захватывал церковь Керуна. Еще через сутки весь Южный был у его ног. «Посмотрим, как ты запоешь, когда я захвачу все подземелья», усмехнулся Джер и поднялся обратно. «Босс!» В комнату штаба зашел юноша с ружьем на перевес. «Транспортный коридор полностью свободен! Отсюда на восточного всего 134 мили! Можем выступать!» «Хорошо». Уравнитель еще раз внимательно изучил карту подземных тоннелей и биомов, которая висела на стене. Дождемся разведку с поверхности и приступим. Скажи новому генералу, чтобы дал команду нашей миротворческой группе строиться возле въезда в тоннель?» «Будь сделано, босс!» Парнишка кивнул и быстро покинул штаб. С протяжным писком заскрежетала старая рация. «Босс, прием. «Дважды два, ну что там у вас?» «Запустили дрона, нашли следы! Судя по направлению, она бежала в Нейрополис!» Хм. Сперва известие слегка ошарашило Джира. По сути, та рыжая могла попасться спутником ДКБ, и за ней бы уже высали отряд ликвидации. Если есть хотя бы малый шанс, что оперативники ее не расстреляют, то это значит, что она вполне может выдать всю необходимую информацию». А если она выдаст всю необходимую информацию тому же Невзорову, каков шанс, что он вообще захочет разбираться с подземельями? Сюда сбросили всех неугодных, так что, по сути, все подземные жители — это самые настоящие враги народа. Но опять же, если Невзоров поймет, кто именно зачинщик... «Что нам делать, босс?» — спросил дважды два. «Возвращайся на базу, – ответил Джер. «Мне понадобятся все». боф. Прилбо... Что за. Рация начала неистово сбоить. Дважды два, что там у тебя? Это же. Панический вопль из динамика резко оборвался. Дважды два, прием! напряженно произнес уравнитель. Твою мать, он идет за тобой, пропел Винсент из своей камеры. Лучше молись, чтобы он убил тебя быстро. Заткнись, прорычал Джир. «Ты же знаешь, что у меня есть громовержец. Неужто не догоняешь, что со мной выгоднее?» «Выгоднее?» — хохотнул очкарик. «Даже если мы говорим о вопросе силы против питонего царя, у тебя нет ни единого шанса. Возможно, он разговаривает слишком по-доброму, но в его действиях столько злобы и жестокости, что я бы против него даже не выходил. Ты не подумай, мне-то без разницы. Я все равно знаю, что тебе хана, просто не люблю смерть. Страшная она». «Босс!» Штаб вновь забежал юноша с ружьем. «Датчики зафиксировали приближение трех единиц неизвестной техники со стороны тоннеля на поверхность. Я тут довольно уверенно, что будем де... Ой. В щитке что-то щелкнуло и комната погрузилась во мрак. «Чудовище, значит», — усмехнулся Джир. «Чувствую прибытие королевской персоны». «Что... что будем делать?» — испуганно пискнул парнишка. «Встретим, как полагается». — ответил уравнитель и поднялся со стула. «Смотри, лупоглазый, смотри, как умирает твой питоний царь!» «Четыре! Э, нет, я бы даже сказал пять зарядов!» Изому все бегал вокруг своей новой игрушки и, подобно Джобсу, расхваливал по полной программе. «И самое главное, выглядит почти как настоящее, а? Ну круто же!» А «В последний раз, когда ты дал мне ту пародию на протез, я чувствовал себя ограниченным. Я уже привык со своим. Он мне как родной». Я с опаской оглядывал новую руку. «Питание от осмата, заряжается сама, даже снимать не надо!» «Ну, по крайней мере, не каждый день». «И все же я не совсем понимаю целесообразность замены». «Ох, ну не будьте консерватором, капитан!» «Я понимаю, что людям порой крайне тяжко смириться с переменами, но тут есть огромное количество очевидных плюсов». Настаивал ученый. «Выглядит как живая. Никто вас не спалит по протезу. С ней вы можете носить даже обтягивающую одежду, не боясь, что где-то порвется. В ней есть такой же клинок. Пять огненных пучков вместо трех. Она легче и крепче. А еще ее не надо заряжать раз в два дня. Снимать раз в месяц, чтобы очистить место разъема». «Так чем не модернизация?» «Ну, просто понимаешь...» Я взял новую руку и поводил ею в воздухе. Выглядит, ну вот честно, как игрушка из секс-шопа. «Да неужели? А госпожа Паркер была в восторге!» «Ну так я и говорю, игрушка из секс-шопа...» «Капитан, я пытаюсь сделать вашу жизнь лучше, а службу еще эффективнее!» Поверь в твоих изобретений, мне пока вполне хватит рыцарей и чудо эмигранат», ответил я, закрыв крышку коробки. «Вы напоминаете мне моего земного дядю, который 8 лет проходил с шестым айфоном и потом чуть не заплакал, когда тот окончательно заглючил и пришлось менять. Нужно уметь чувствовать веяние времени». Изуму развел руками в разные стороны. «Жизнь никогда не стоит на месте, гаджеты меняются, а ваш этот протез...» ну. Он уже морально устарел. Два года назад он был инновационным. Два года назад большинство машин ездило без катализатора, воняя картошкой фри на весь Марс. Говорю же, мир не стоит на месте. Скажи спасибо, что я принял назад, Стечкин. Сухо ответил я и направился к рыцарю. Рано или поздно необходимость настанет, поверьте мне. Никто не будет обслуживать этот хлам, который вы с чего-то гордо именуете вашей левой рукой. До сегодняшнего же дня ничего не произошло, верно? И думаю, что не произойдет. Открыв ящики с оружием, я быстро вытащил два девятимиллиметровых ПП, любимый АК-26, снайперскую винтовку одной крутой итальянской фирмы, несколько флешек, ЭМИ-снаряд и четыре газовые шашки. Увы, гранаты пока пускай ждут лучших времен. Чего ты уперся? Поинтересовалась Эрис, поглядывая в сторону коробки с рукой. «Ничего. Ты вообще ее видела? Это ж самый натуральный фалос. Как я с таким буду ходить?» «Ой, у тебя всегда так. Сперва Волга старая дерьмо, москвич был лучше, а в итоге кто баржу тронет, завалю. Со Стечкиным Сиксауэр лучший, не буду я из этого дедушкиного пукала стрелять, а в итоге вы там давайте с ним аккуратно». «Что ты хочешь этим сказать?» нахмурился я, наряжая патроны в магазин что у тебя какое-то болезненное непринятие всего нового. Ну вот сам подумай, этот протез скоро уже и ремонтировать некому будет. Они же постоянно модернизируются по гарантии. Ну...» «Вот когда что-то случится, тогда и поговорим. А сейчас я этот резиновый пеструк натягивать не собираюсь», — отрезал я, упаковав винтовку в специальный бронированный футляр для удобной транспортировки в «Рыцаре». «А Бисмарк, ну, она же у нас девочка-припевочка», — Ей такие штучки в радость. Человек лишился конечности и не видит в этом ничего радостного. Пытается хоть как-то избавиться от своего недуга, и я ее в этом поддерживаю. Ой, да ладно! Что плохого в металлическом протезе? Он тяжелый. А тяжелый, значит, надежный. Вообще нифига не так. Но опять же, выбор всегда за тобой. Хочешь быть Сильверхендом? Пожалуйста. Отмахнулась помощница. А тем временем в зал зашла группа азиатов в деловых костюмах. Пятеро в чёрных и тот, что в центре, в ярко-бежевом. Я это называю цвет дедушкиной шахи. Но странно то, что меня вновь настигло то чувство, как будто за мной пристально следят, как тогда на остановке монорельса». «Господин Сайдзо», — скромно улыбнувшись, произнёс Белый. «Кстати, его физиономия была мне знакомой, только вот не могу вспомнить, где именно видел». «Капитан Сэвидш, и вас тоже рад видеть». Здравствуйте. Я кивнул шлемом в знак приветствия. «Как ваша служба, капитан?» — поинтересовался молодой азиат. «Слышал, вы нашли несуществующий завод по производству роботов?» «Было дело. Синька зло», — ответил я. «Уверен, этому есть другое объяснение», — покачав головой, произнес он. «Если вам понадобится помощь с исследованиями пещер, так груп групп всегда рада одолжить все необходимое». «Буду иметь в виду?» Что это за акция небывалой щедрости? Но опять же, раз так до груб, значит, кто-то из местных. Э -э, «Мастер Юм!» Изуму как будто что-то застеснялся и опустил взгляд. «Прошу, давайте поговорим в другом месте». «А ваша горничная не здесь?» уточнил некий мастер Юм. «Нет, она в участке!» ответил инженер. А, «Славно, а в таком случае...» Молодой азиат указал на дверь в комнату наблюдений. «Да!» — согласился Изому и проводил всю делегацию в уединенное местечко. «Что это за хрендель?» — поинтересовался я. «А ты не знаешь?» — удивилась Эрис. «Это сын Такида Дано, наследник клана. Он унаследует тебе всю империю после смерти отца». «Вот оно что! Интересно, какие у него к Изому дела?» «Мало ли. Может, что-то разрабатывает?» до групп никогда не отличались болтливостью. У них даже компьютеры анонсируют за месяц до продажи. Пожав плечами ответила помощница. Ладно, я погрузил все футляры с оружием на рыцаря, а затем сам залез в доспех. Нам пора на охоту. Полковник, как слышно? Проверка связи. «Слышу хорошо», — ответил он. «Тебя долго ждать? Наряжаешься, как старшеклассница перед выпускным». «Уже иду». Я дождался, пока Эрис проверит все системы, а затем направился к выходу. Проходящие мимо меня товарищи в белых халатах с интересом разглядывали чудо-броню. А я все ждал, когда Изаму поставит сюда голос сержанта Дорнана, который во время битвы будет орать во всю глотку, что я потерял дорогостоящее оборудование. Снаружи меня поджидало два БТР и один здоровенный боевой внедорожник. «Явился». — вздохнул полковник Хан, ряженный в бронированный костюм бодикада. — А то мы уж заждались. — Не у всех оружие под боком. Кстати, ты взял гнев богов? Я вопросительно прищурил взгляд. — А то ж. Довольно усмехнулся здоровяк и ударил массивным кулаком в стенку, которая разделяла кабину и салон БТР. Махина с трахтением дернулась, и мы поехали в сторону военного аэродрома. — Полковник, слушай. «Кроме него в этом БТР Бадикада больше не было, поэтому я решил воспользоваться столь хорошим моментом». «Чего шепчешь?» — нахмурился он. «Опять твои секретики?» «Нет. Хотел спросить, а ты знаешь мастера Юма?» «Токеда Сан — крайне влиятельная личность в нашем клане. Как ты вообще мог подумать, что я не знаю сына своего господина?» — возмутился здоровяк. «Влиятельная? А чем он занимается?» Ну, учитывая то, что Юм хочет занять место отца, всем. От промышленности до военных технологий. Парень курирует огромное количество научных проектов. Сейчас ему хотят передать Бадикада и часть отряда Зверье. Зверье? Это секретная охрана Такеда дано? Типа того. Слышал о них? А, триста лет назад пересекался с одним из них. Противный такой. Погоняло у него смешное. Хорь вроде. Джейсон Болт. Он же Синдзи Такета. На земле служил агентом внешней разведки США. Перебежал на сторону Японии в 25 году. Долгое время служил в войсках самообороны Японии. Был убит агентом Ми-6 в 32-м. Уникальная скорость, ловкость и реакция. Токеда, дано его очень сильно ценит. Поведал хан. Бадикада? Нет. Болт, как и все зверьё, мощный проект, где способности дубликата находятся на пределе. Но при этом никакие сыворотки, изменения ДНК и прочее не используются. В общем, натур-продукт. Никакого ГМО. От Оттого агенты-зверья еще опаснее. В плане? Бодикада-мальчики слишком большие. Их сложно не заметить в толпе. Бодикада-девочки слишком известные. «Когда к тебе клеится горячая японка, то может возникнуть куча подозрений». «Это точно, бадикады девочки слишком палевные», — сглотнув, ответил я. «Ха, Лашара, хохотнула Эрис. «Буревестники не работают в полях, от них вообще мало что осталось. Сидят по норам и не высовываются. А вот зверьё... И их ничем не отличить от обычных дубликатов. Очень опасные парни». «А еще они хранители секретов Такеды Дано. Там уровень такой, что даже мастер Юм не в курсе». «Круто». «А они могут заниматься слежкой или разведкой?» «Зверье занимается всем, даже заказными убийствами. Но чаще Такеда Дано все же прибегает к помощи бадикада или Вигелантов. Зверье слишком дорого эксплуатировать для мелких делишек». «Мелких?» — возмутился я. То есть какой-то там натренированный агент ЦРУ дороже, чем настоящий супер? «Слушай, Кэп, там свои фишки. Даже я всего рассказать не могу, потому как не в курсе. Да, представь себе, я тоже знаю далеко не все. ответил Хан. «А тебе вообще зачем все это?» «Любопытно». «Вигилантам нельзя совать нос куда не следует. Это не грубость, а скорее дружеское предупреждение». «Клан Такеда очень самобытен и опасен, капитан. Тебе стоит об этом помнить, прежде чем задавать вопросы?» «Да-да-да», — да, вздохнул я. «Спасибо за ответы, дядя Хан». Итак, странное ощущение от слежки приобрело новый окрас. Я никогда не пересекался с Юмом лично, а он же отнесся ко мне скорее как к старому знакомому. Возможно, мы встречались в прошлой жизни, кто знает. Однако сейчас земные дела не имели никакого отношения. Что бы там кто ни говорил, о перерождении на Марсе новая ступень. Большинство людей проходят вынужденную очистку и становятся совершенно новыми личностями. А насчет зверья надо подумать. Хоря я встречал раньше. Мрачный тип, который старается быть максимально скрытным. Возможно, так это дано передал слежку именно ему, а может быть, имеет место хитрая многоходовка через мастера Юма. Надо бы перетереть с Невзоровым. Терпеть не могу, когда за мной следят. «На аэродроме мы пересели в боевые флайкарго». «Сансет» заявила, что не желает долго возиться с песчаными повстанцами, поэтому даже транспорт был полностью увешан оружием. Поглядывая на огромные ракеты Каома, воздух-земля, мне хотелось верить, что от Южного хоть что-то останется. Сперва я хотел отвлечься и немного подремать, но разговор двух бадикада на задней паре кресел крайне заинтриговал. «Его знает, Вот раньше тишь да благодать. Как будто нейрополис был для них невидим, понимаешь?» Черная дыра, которую истинные легенды старались обходить стороной, и я не знаю, с чем это связано», — произнёс майор Кэцу. на вид молодой, но очень огромный парнишка из отряда хана. Дел тут нечего, и без того кадров хватает», — ответил подполковник Мацуота, один из лучших друзей нашего здоровяка. «А вот периферия сильно страдает. Говорят, там особо некому безопасностью заниматься. Вот и отправляют тех, кто посильнее». «Да ну, бред! Мне кажется, что проблема узнаваемости. Любая королева будет под ударом, если про нее узнают вражеские кланы. Охота, все дела. Помнишь, что случилось с Сайоми? Ее чуть не похитили клан Винченцо. Наследник хотел себе сына из модифицированных. Думал, что если у них с Сайоми будет ребенок, то он обязательно станет таким же, как Бадикада. Идиот!» Мацуота неодобрительно покачал головой. Положил целый отряд ради своей глупой затеи. А Сайоми, кстати, где? — Выскочила замуж за какого-то старого хрюча Фести. Живет Живёт на ананасовой плантации и в не дует. Немного завистливо вздохнул Кэтсо. — Хотел бы я провести хотя бы одну ночь с королевой. — Охренел? Возьми свои слова назад! — прорычал подполковник. Видимо, эта глупая ревность распространяется даже на своих. — Да я ж так шуткую! — отмахнулся майор но в последнее время королевы зачастили. Госпожа Жалин не так давно посещала Нейрополис, госпожа Мариарти приезжала по поводу убийства своего напарника, а теперь еще и богиня. А что с богиней? Не слышал, чтобы она приезжала в Нейрополис, тем более после того, что она натворила на Юноне. У госпожи Синтии всегда был крайне специфический нрав. Мне об этом мать рассказывала. Вот и я, про что... нахмурился подполковник. «Думаешь, ДКБ доверит серьезное задание мани...» «Ха!» — теперь возмутился Кэтсу. «Старик, ты чего это? Хочешь оскорбить богиню?» а «Ну...» — Мацута опасливо сглотнул. «В общем, госпожа Синтия, малость нестабильна, и это может навредить. Разве я не прав?» «Да там не сильно сложное задание. Защищает какую-то девицу. Дочка одного богатея». «Ну... разве же это не серьезно? «Нет, сам подумай. По проверенному каналу мне доложили, что богиня охотится на какого-то вигеланта. Прикинь, будет ли кто-то давать серьезное задание, когда исполнитель на самом деле ищет странного незнакомца?» «Да ну, шутишь!» Судя по тону, Мацуото явно очешуел. «Зачем королеве искать вигеланта?» «Хе-хе-хе!» Кэтсу выглядел, как тот самый мальчуган, который решил рассказать ужастик перед костром в детском лагере. Ходит слух, что одной из королев домогался какой-то сопляк из ДКБ. низкоранговый вигелант. Да быть не может, как его не убили. Подпол начал закипать. Очаровал он королеву, соблаговолила она ему. Чего? Нет, не верю, ни единому твоему слову. Это уже не смешно. Вот богиня думает так же. Говорят. Катцу злорадно ухмыльнулся. «Она хочет убить того Вегеланта в качестве показательной казни, чтоб больше никто к королевам не лез». «Вот и правильно. Эх, знать бы, кто этот цапляк, я б ей помог», — протянул подпол. Кэцу Мациота, а ну заткнули варежки», — рявкнул хан. Треплитесь, как бабки на базаре, слушать тошно». «Так точно, сэр», — отрапортовали сплетники. «А я же сидел, чувствуя, как начинает выделяться пот». «Приплыли», — вздохнула Эрис. «Третья королева в городе. Ищет тебя». «Нет, это всего лишь слух». «Старикашка-рыцарь из оранжевеи сказал, что одной из первых звали Синтия, и что у нее не все хорошо с головой. Дикая она. И ты же понимаешь, что все сходится». «Совпадение. Просто совпадение». «Можешь успокаивать себя сколько захочешь, но я предлагаю решить вопрос по уму». «Давай, скажем, Жалин и Азуми, пока они защищают Лию. Возможно, они смогут повлиять на Синтию», — предложила Эрис. «Хороший вариант. По приезду обсудим», — ответил я, откинувшись на спинку кресла. «На месте этого сопляка я обвалил из города», — прошептал Кэтсу. «Синтия крайне жестока. Она изучает свою жертву полностью, а потом атакует. Сперва все до малейшего нюанса, а потом использует это, чтобы жертва ничего не поняла». «Жуть!» — шепотом ответил Мацуота. «А про ее изощренные пытки правда? Или наговаривают?» «Чистая правда!» «Я вам сейчас всем бошки снесу!» Рявкнул хан и, подойдя, вдарил обоим такие подзатыльники, что, будь на их месте моя голова, то точно разлетелась бы, как переспелый арбуз. «Как школота!» «Так точно, сэр!» — вновь ответили сплетники, но уже без особого энтузиазма. Возможно, Хан прекрасно понимал, что речь идет про меня, и не захотел дезморалить. А возможно, ребята и правда слишком разболтались. У солдат такое часто бывает перед боем. Особенно, когда летишь в самое пекло. Без шуток и подкалываний друг друга — вообще мрак. После того, как Хан и Сансет еще раз проговорили план наступления, флайкарга плавно приземлился, подняв в воздух мощное облако пыли. На этот раз никаких загадочных построек и провалов не было. Нас встретила полуторка с оператором дрона и несколькими солдатами. Форма помята, флаги церкви сурваны, изменены на черные повязки. Где-то я подобное уже видел. Ах, да, когда появились первые идейные ренегаты. «Лейтенант!» — гаркнул хан. «Дай по ним!» «Есть!» — отозвался пилот. Стоило четырехствольному вулкану дать очередь, как новоиспеченные повстанцы разбежались в разные стороны — а из-под капота полуторки повалил густой белый дым. Выхватив снайперскую винтовку, я прострелил одному из бегунков ногу. Все же перед началом штурма надо бы обзавестись новыми данными. «Ну привет, дорогой!» Я подошел к раненому усатому мужичку и присел на корточки. «О, тебя помню! Ты был в армии церкви в прошлый раз!» «Кто ты?» — испуганно выдохнул он. «Карающая длань! Меч правосудия!» — усмехнувшись, ответил я. «Расскажи-ка, дружок, чего такого Ленский предложил вам, что вы все безоговорочно примкнули к его армии?» Кромовержец, произнес он, прикрывая глаза от солнца. «Очень страшная дрянь. Да и черт знает, что у этого психа на уме. Вдруг удумает город обрушить, и что тогда? Нет уж, я просто так умирать не хочу». «Скажи, там снизу что-нибудь изменилось?» Все так же, кроме выходов». Большинство тоннелей завалено, остался только вон тот выезд. Поспешите, пока уравнитель его не обрушил. Что по боевой мощи? Ублюдки из города полнейшие отморозки. Готовы убивать, насиловать и мучить, но уравнитель их сдерживает. Все наши дезертиры, ну, вооружены как обычно. Ружья пятизарядки, дубинки и штык-ножи. У сержантов револьверы были. На стенах три пулемета, тот, что слева, самый крайний. Клинит его постоянно. «Всех несогласных держат на складах, прямо за церковью!» «Молодец! Послужил во имя своего народа!» Я перевернул его на живот и накинул на руки хамут. «Полежи пока тут!» «Лучше сострелите! Как я своим в глаза буду смотреть?» «А чего ж не подумал, когда на сторону уравнителя перешел? Голова тебе для чего?» «Я не думал, что верхние впрягутся! Я испугался!» «Все боятся, это нормально!» но отвечать за свои действия тебе придется перед жителями Южного». Я поднялся и, несмотря на мольбы дезертира, направился к БТР. Тройка восьмиколесных бумерангов быстро намчала нас ко входу в подземелье. «Полковник, я разведал информацию. У противника есть некий громовержец. Что это такое?» — поинтересовался я. «Чего?» — узкие глаза хана внезапно расширились. «Это кто тебе сказал такую глупость?» «Тут предатель с поверхности». «Этого не может быть! Нет! Невзуров уничтожил все образцы!» «А если нет?» «Тогда его ждет трибунал! Мать твою!» Полковник схватился за голову. «И все-таки, что это такое?» «Замена ядерному оружию! Очень мощный снаряд из двух шариков с Е-частицами!» «Актиноид, найденный на Марсе, его вычистили до такой степени, что после себя он не оставляет ни Эми, ни радиационного заражения!» просто стирает всё к чертовой матери. Если шарики соприкоснутся, конечно же. Соприкоснуться? Да, говорю же. В каждом заряде было по два шарика с Е-частицами. И если дать им соприкоснуться, то реакция вызовет мощнейший всплеск энергии, которая, в свою очередь, спровоцирует взрыв. А, -а, -а если не давать? Хлопнет тоже нормально, но не так сильно. «Там нужна плотная материя между Е-частицами, которая не позволит им притянуться друг к другу, пока они разогреваются. В общем, жопа! Как ни посмотри!» «Что будем делать?» — задал вполне резонный вопрос я. «Искренне верить, что тут бедолага ошибся». Пробивая таблички с угрозами, мы выкатились в огромную пещеру Биома. «Снова здравствуй, снова как дела?» «Выгружаемся!» — скомандовал хан. Ребята из 10 отдела раскрыли огромные чемоданы и запустили несколько дронов с эмизарятами. зарядами Кстати, очень крутая штука. Изому потратил почти месяц, чтобы разобраться с тем загадочным аппаратом, которым хотели выключить весь нейрополис. Это совершенно случайно привело к созданию небольших мобильных генераторов электромагнитного импульса. Размером с обычную гранату их можно было легко переносить в подсумках. «Сегодня попытался спросить, каким же образом наш инженер уместил столь мудреное изобретение в такую мелкую упаковку. Тот тактично промолчал. Пока дроны несли заряды в сторону города, мы с отрядом бодикада расположились на небольшой насыпи и при помощи снайперских винтовок сняли охранников со стен. Что-то их было слишком много. Неужто успели предупредить? «Приготовиться! Через три! Два! Включаем!» — махнула Сансет. Все перешли на приборы ночного видения и продолжили штурм. Город погрузился во мрак. Лишь изредка со стороны стен виднелись зорницы редких очередей и стрёк от древних пулеметов. «Уф!» Ханс разбегу врезался в металлическую калитку и буквально провалился внутрь. «Они здесь!» — закричал кто-то сверху. Началась ожесточенная стрельба, да только вот толку от нее было. Мы с Бадикада загородили собой ребята из 10 отдела, чтобы они спокойно прошли на стену и ликвидировали стрелков. Из одноэтажных домов тут же начала вылезать вся эта восставшая шелуха. Выглядели они отвратно. Поношенные куртки, старые каски и пятизарядные ружья. Добавить бы им цепи на штаны, а у ружья спилить стволы и будут типичные гупники из «Безумного Макса». Полковник вытащил портативную колонку и отшвырнул ее на 50 метров от нас. — Говорит командир миротворческого отряда вооруженных сил Марсианской Федерации. В связи с незаконным захватом власти в биоме Южной вы все арестованы. Сдавайтесь, и больше никто не пострадает. Хан говорил это настолько бесчувственным тоном, как будто выдавливалось из себя каждое слово. — НАР пошел! — заорал один из повстанцев, и вся толпа начала палить по нам. Вернее, по тому месту, где лежала колонка. — Как грубо! — цокнул Мацута. «И не говори», — произнёс хан, вытаскивая гнев богов, который оказался шестиствольным пулеметом М-134. Яркая вспышка тут же озарила всю улицу. Повстанцы с ужасом разбегались в стороны. Вернее, пытались, а лицо полковника надо было видеть. Сперва холодное и непроницаемое, а затем максимально злорадное, как будто хан ждал этого момента всю свою жизнь. «Кто еще желает угоститься свинцом, а?» Максимально громко произнес здоровяк, злобно блестя глазами в затухающем свете остывающих стволов. Остальные, кто находились неподалеку, тут же повылазили из своих укрытий и, бросив оружие, встали на колени. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес хан и тут же получил пулю в шлем. «Дерьмо! Кому не хватило?» Чуть дальше со стороны развалин церкви к нам бежала толпа вооруженных анафемников, которые явно не понимают намеков. «Ничему жизнь не учит», — обреченно вздохнул полковник, заряжая новую ленту. «Кэп, прикрой!» «Ага». Я вытащил два ПП и, настроив прицел для стрельбы по-македонски, пошел в атаку. Редкие пули от ружей со стрекотом отлетали от брони, выбивая небольшие, но очень демаскирующие снопы искр. Пришлось быстро уворачиваться, чтобы не палиться так сильно. Первые два магазина ушли за мгновение. Встав за полуразрушенную колонну, я быстро перезарядился. «Стена зачищена!» — отчиталась Сансет. «Ближний сектор тоже!» — отозвался один из бодикада. «Замечен странный субъект, судя по всему, в доспехах, направляется в сторону складов!» — сообщил Кэтсу. «Это Ленский!» — выдохнул я, и, выглянув из-за укрытия, вновь открыл огонь с двух рук, шустро сокращая популяцию анафимников. «Сэвидж, дуй за ним! Мы тебя прикроем!» — гаркнул хан, и со стороны ближнего сектора вновь пошел адский свинцовый дождь. Активировав защитных нанитов, я припустил к складам. Рядом громыхнуло несколько самопальных гранат, обдав меня осколками камня. «Эрис, обозначь Ленского». «У него поле. Забыл?» «Хотя бы поле обозначь. Нам нужно знать, где он находится». «Есть». Наконец-то я увидел отметку на карте. Жуткий вихрь из помех, который направлялся прямиком к складам, где держали пленных. «Ну, прекрасно. Опять угроза с заложниками». «Естественно, ничего нового этот придурок намутить не смог». «Он слишком быстрый», — предупредила Эрис. «Срежем». Я запрыгнул на ближайший дом, а затем вскарабкался на крышу. С другой стороны был установлен огромный щит с информацией по комендантскому часу. Увы, его сохранить я не смог. Пробив доски, моя бронированная тушка рухнула прямо на Ленского. «Ну вот и все, друг. Твоя эпопея закончилась», — произнес я, схватив Джереми за руку. «Вот еще!» — буркнул он, оттолкнув меня в сторону, словно пушинку. «Я с тобой по-хорошему! Ну ты куда?» Разогнавшись, я выставил клинок и всадил к его прямо между бронированными лопатками. Киборг закряхтел и вновь обрушился на камни. Только я хотел его завернуть, как Ленский с диким криком подскочил и пошел на меня в атаку. Несколько мощных ударов я смог заблокировать, но вот последний прилетел прямо в живот. Металл заскрипел, но выдержал. Увернувшись от выпада, я прошел снизу и зарядил кулаком в область солнечного сплетения. Джереми вновь закряхтел, но продолжал стоять на ногах. «Жалкие попытки воссоздать мою силу!» — усмехнулся он, проведя очередную серию ударов кулаками. «Но все без толку. Вам не хватает знаний, не хватает умения!» Отчего чего ты такой самоуверенный?» Не выдержав наглого поклепа, я сделал подсечку, а затем нанес еще четыре удара клинком три из которых благополучно попали под пластины. «Смерть сторонится меня, и вы это знаете!» усмехнулся он, в очередной раз поднявшись на ноги. «Задолбал!» — выдохнул я и швырнул ему под ноги флешку. Яркая вспышка ослепила киборга, и это позволило мне обойти его со спины и нанести еще несколько ударов между пластинами. На этот раз во всю длину клинка. «Уже слишком поздно, капитан! Слишком поздно!» прорычал он, зарядив мне локтем по шлему. — Вы пытаетесь отсрочить неизбежное. — О чем ты? — спросил я, но вместо ответа получил удар ногой. Еще один подкат, и клинок вонзился прямо под колено. Издав пронзительный вуп, Ленский рухнул на землю. — Судьба тонко намекает, что наша битва будет бесконечной. Еще... Он медленно перевернулся на спину, а затем вытащил откуда-то из ноги светящийся ярко-белым огоньком цилиндр с двумя шариками. «Что нам тут не место?» «Стой, Джереми! Ты совершаешь большую ошибку! Еще не поздно все исправить!» Я поднял руки, пытаясь сконцентрироваться на этой маленькой светящейся побрякушке. «Ничего уже не исправить, капитан!» Вся наша жизнь — проклятый театр. У каждого есть своя роль, а если же нет, то ее выписывают силком. К примеру, если выбирать между лабораторной крысой и покойником, я предпочту второй сценарий. — А как же все эти люди в Южном? Сколько миллионов ты погубишь своей эгоистичной выходкой? Я медленно приближался к заветному цилиндру. Шаг за шагом. — Вы сами выгнали их, прописав роль изгоев. Так кому они нужны? «Влачить жалкое существование на дне мира, разве же это достойно? Разве это вообще можно назвать жизнью? Я избавлю их от страданий, и тебя избавлю!» Он вытянул руку вперед и нажал на маленькую кнопочку на верхушке цилиндра. «Ублюдок!» Я выхватил бомбу из его руки. «Эрис! Эрис, она становится ярче!» «Вспомни, что сказал Хан. Нужно вставить плотную материю между шариками!» «Плотную материю?» Я огляделся по сторонам. «Дерьмо, ты накаркала!» «О чем ты?» — возмутилась помощница. «Ни о чем». Тяжко выдохнув, я разрубил половину цилиндра, а затем с усилием пропихнул между зарядами Е-частиц свою металлическую пятерню. Свет стал еще ярче. Казалось, что меня сейчас просто спалит, как ночного мотылька в старом абажуре. «Для меня это было большой честью служить с вами, госпожа Эрис». — выдохнул я, глядя на то, как рука рыцаря начала начал раскаляться. «Дурак, мы сейчас взорвемся! – воскликнула помощница. «Но, возможно, не просто так». Я припустил в сторону церкви. «Господи, я не хотела сегодня умирать!» — заплакала Эрис. «Так кто хотел?» — улыбнулся я. «Но одно меня очень сильно радует». «Что?» — всхлипнув, спросила помощница. «Я не достанусь злобной сучки Синтии!» Идиот, нас сейчас сотрет в порошок, а тебя только это волнует. В голосе помощницы слышались одновременно дикая ярость и возмущение. Марк, клянусь, если мы выживем, то я тебя... Бух! Это был даже не грохот от взрыва, а мощный треск. Казалось, словно марсианская скорлупа разбилась, чтобы явить нам свое нутро. Очередная яркая вспышка, и моя душа полетела в прекрасный новый мир. Ну. Но... По крайней мере, я на это рассчитывал. Пилик-пилик, послышалось откуда-то издалека. Пилик-пилик. Ощущение, будто вчера я подвергся неистовому кутежу, а сейчас настало утро невероятных последствий. Я умер? Пилик-пилик. Возможно, сейчас я открою глаза где-нибудь на ярко-зеленом лугу, а вокруг меня будут стоять эльфийки. «Господин, вас призвали, чтобы уничтожить короля демонов. Вы же тот секозный и очень параноидальный спецназер? А может быть, вы безработный, у которого в истории браузера хранится сущий кошмар? Или вы школьник-нагибатор, который ищет слугу енота? Неважно, давайте же поднимайтесь и идите сражаться против короля демонов». «Пилик-пилик». «Марк?» — тихо прошептал знакомый голос. «Я вижу, что ты давишь лыбу, как у поросенка». «А?» Я открыл глаза и вместо эльфийк увидел смазливую физиономию Бисмарк. это всего лишь ты...» «Что?» — возмутилась Хелен. «Ты что, охренел? Да тебя еле откачали! Знаешь, сколько моей кровишки понадобилось, чтобы вернуть тебя с того света?» «Я хотел гарем из эльфийк. «А получишь гарем из оперативниц ДКБ? Уж поверь, они твою жопу стрелами натыкают ничуть не хуже!» Злобно усмехнулась Бисмарк. Ха. весело», — кисло отозвался я. «Ну, давай, рассказывай. Мне заменили все тело?» «Нет, с чего бы», — удивилась она. «Обычно после такого дерьма мне что-то меняют. Давай, признавайся. Мне заменили, Пеструк?» «Ничего тебе не заменили», — слегка застенчиво ответила она. «Хотя нет, кое-что всё-таки заменили». «И что все таки заменили и что же Скажу она только если скажешь, что изменилось во мне, довольно произнесла Хелен и, поднявшись, покружилась передо мной. Ну, видишь? Я внимательно пригляделся. Ты сменила прическу. Ой, да пошел ты! Совсем что ли слепой? Нахмурилась она. Давай, присмотрись. Сиськи стали больше. «Сэвидж, ты такой козел? Я вот честно не понимаю, что крижнец в тебе увидели. Обреченно вздохнув, ответила Хелен. Шрам, ну! А, -а, -а как только я пригляделся к личику Бисмарка, то увидел, что шрам Цыри пропал. И рука! Она покрасовалась вполне себе живой кистью. Видал? Я больше не леди, бот. Ага, как же! Напялила на себя этот фалоимитатор и ходишь довольная. Благо, что хоть я остался при своем. Меня аж распирало от гордости. При своем. Хелен прыснула в кулак. Господи, Сэвич, ну ты и придурок. Посмотри на левую руку. О, нет. Я с ужасом вздохнул и, опасливо согнув, посмотрел на свою левую руку. Нет! ха ха Изаму мне рассказывал, как ты кичился своей старой железякой. Так вот, для справки. Гнома виржет оттяпал твой протез почти до самого плеча. Еще повезло, что крепешь не задела. Дерьмо. «Я так и знал!» — обреченно выдохнул я. «Кстати, а где все?» «Маруся и Кайли сидели с тобой последние два часа. Я их заменила. Жалин и Азуми играют в дочки-матери с Лией. Кстати, из-за аллергии нашей гости все кошачье семейство перешлось переселить в баню. Василевс был очень недоволен, но ради нашей милашки Васильевой готов на все!» — хмыкнула Бисмарк. «А Кри?» «Кри на каком-то суперсекретном задании от Невзорова. Кстати, он тут же был, чуть ли не на коленях молил передать, чтобы ты никуда не выходил. Ага. Я помахал своим резиновым недоразумением в воздухе: С этим дамским угодником вместо руки я прям куда-то выйду. «Ой, да брось, Сэвидж. хоть на человека стал похож! отмахнулась Хелен. А то твой косплей на мыши рокеры с Марса уже надоел. Б. Меня передернуло как Эйс авентуру от белой летучей мыши. Всё равно выглядит ужасно. «Кстати, что там с нашим заданием?» «Ленский уничтожен. Те подземелья освобождены, туда нагрянула армия. Ну, когда ты решил самовыпылиться с громовержцем, а не взоров на ковре у верховного лидера. Отдувается за все косяки. «Ладно. Я рад, что все хорошо, но мне надо ему позвонить». «Кроме того, чтобы ты никуда не выходил, он просил не тревожить его. Мол, сам наберет. Ему сейчас за громовержца так прилетит, что мало точно не покажется». «Понимаю». — вздохнул я. «Интересно, а искусственный верховный лидер умеет ругаться? Или просто говорит строго по речевым модулям? Блин, надо же еще с тем заводом разобраться!» Воспоминания о том, что предстоит сделать, огромной волной нахлынули на меня. «Ладно, Кларк Кент, отдыхай. Не буду тебе мешать». Хеленч мокнула меня в лоб, а затем, как будто опомнившись, смутилась и бегом вышла из палаты. «Но мне всегда нравился Бэтмен». Слегка растерянно ответил я в пустоту. «Итак, что мы имеем в сухом остатке?» «Скорее всего, рыцарь трущоб в ужасном состоянии. Снова. И его ремонт займет хрен знает сколько времени». «Ленский мертв? Я в это не верю. Да, он истекал кровью, да, там был мощный взрыв. Но чтобы это могло умертвить киборга?» «Наверняка не Невзоров позаботился и забрал тело себе. Что там с биомом?» Это тоже предстоит выяснить, но вроде как их независимость мы отстояли. Бадикады и ребята из 10-го отдела были слишком далеко от взрыва, так что обошлось без потерь. Лия под защитой. С девчонками все в порядке. Кей надо бы лично отправить домой. Не то чтобы я не доверяю взорову, Сильно не доверяю. Просто хочется сама лично доставить Рыжулю домой. Кстати, было бы интересно найти ее брата Макса. Может быть, поспрашивать у знакомых? Точняк. Можно спросить у Максимилиана. Он же гений в интернете. Наверняка что-нибудь донайдет. Да ну и последнее. Рука. Рука! Этот отвратительный, мерзкий боевой фалоимитатор. Господи, как же он меня бесит. Не то чтобы прям сильно. Я вновь поднял его в воздух и сделал несколько хватательных движений. Реагирует довольно быстро, да и по ощущениям намного легче. Нет, нет, я ни за что не признаю его. Мой старый протез внушал в страх, а это это какая-то гламурная хрень. Тху. Мои мысли прервал вызов с незнакомого номера. Хм. Интересно. Слушаю, ответил я. Капитан, прошелестел жутковатый голос, измененный эмулятором. Уже полковник. А кто спрашивает? Ваш давний фанат. Понимаете ли, в чем дело? У меня тут ваша красноволосая подруга, и она хочет сказать вам пару слов. «Говори!» — прорычал незнакомец. «Марк!» Спустя щелчок и короткую паузу послышался запыхавшийся голос критики. «Марк! Они поймали меня! Требуют выкуп! Марк!» «Завали хлебала, сучка!» После очередного щелчка вновь включился голос незнакомца. «Жду тебя на складе номер 139. Пристань. Сегодня в полночь. Приходи один». «Один?» Внутри меня закипела ярость. «Не знаю, кто ты такой, но если хоть волос упадет с головы Кри, я вырежу твое сердце и скормлю бродячим псам!» «Тик-так, тик-так, капитан! Тик-так, тик-так!» Проурчал незнакомец и закончил вызов. Поддавшись чувствам, я тут же подскочил с кровати и... Как следует задумался. Щелчки — это явно переключение эмулятора, то есть похититель специально вырубал изменение голоса, чтобы было слышно Кри. Но на кой черт, если можно было купить нормальный и установить его на гортань? Выходит, это дешевая программа для коммуникатора. Профессиональные преступники так не делают, а не непрофессионалам Крина фаршировала бы мозг свинцом. Талантливая подделка голоса, не иначе, плюс тревожная кнопка. Если бы с Кри реально что-то случилось, то мне бы уже давно пришел сигнал, а его нет. Ну и в довесок Невзоров передал не выходить. что-то тут нечисто сильно нечисто. Ха, хрен я поведусь на такую дичь!» — усмехнулся я и вновь плюхнулся на койку. «Позвоню Крида и уточню». «Гудки? Гудки?» «Марк!» — послышался совершенно обрадованный голос моей суженой. «Дорогая, с тобой все хорошо?» «Абсолютно. Сижу на наружке, караулю тут одного подозрительного типа, а ты как? Не сильно расстроился из-за руки?» «Нет», — нагло соврал я. Очнулся, прихожу в себя. «Отдыхай, а то завтра я могу потребовать с тебя. Ну, ты понял», — промурлыкала Кри, отчего моя кожа покрылась мурашками. «Будет сделано», — отрапортовал я и завершил вызов. «Хм, хоть трюка дешевый, но на эмоциях я бы мог и стартануть туда. Что за хрень?» Несмотря на все запреты, набрал Невзорова. Нужно было срочно разобраться, что происходит, однако он реально был занят и не отвечал. Видать, фальшивый лидер все-таки умеет ругаться. Тогда остается последний вариант. «Хук, спишь?» «Малой». Голос по пули звучал максимально уставшим. «Знаешь, я хотел у тебя спросить». «Это я хотел у тебя спросить? Я же звоню». «Ну ладно, чего хотел?» «Можно я переименую тебя в двойного однорукого бандита?» После этих слов бывший наставник заржал так, что мои бедные ушные импланты едва не взорвались. Очень смешно. Слушай, мне тут сейчас какой-то странный тип звонил. Подделал голос критики. Хочет, чтобы я пришел на склад номер 139 в полночь. Это на пристани. Попросил прийти одному. Можешь отправить туда кого-нибудь? Без проблем. Интересно, а кто это мог быть? Да его знает. Отправлю тебе номер. Там какой-то левый. Виртуальная сеть, но, может быть, получится выследить. Я взглянул на кабуру со Стичкиным, что лежало возле койки. На крайний случай, оружие у меня есть. В военный госпиталь могут попасть только сотрудники ДКБ и их проверенные родственники. Так что можешь спать спокойно. Это радует, но всякое может быть. Не сы, совсем разберемся. Отдыхай, малой. Ага, спокойной ночи. Я откинулся на подушку и взглянул в окно. Ночь уже вовсю закрыла небо. О, а из госпиталя, оказывается, видно проекцию луны. Красивое. «Активировать эрис?» «Система обновляется. Это может занять несколько минут», — гласило сообщение. «Пху, еще и обсудить не с кем. Что ж, тогда попью водицы и спать». Осушив стакан, который стоял рядом с кроватью, я тут же почувствовал максимальное расслабление. Прям релакс. Шик. Однако дверь тихонько распахнулась, и в палату шмыгнула медсестра. «Здравствуйте», — шепотом поздоровалась она и подошла к койке. А-а, эм... Я не мог поверить своим глазам. Передо мной стояла Мэрис Курт, та студентка, которую пришлось сегодня днем отбивать от крутого самца. «Никак не могла забыть ваш поступок», — застенчиво произнесла она. «Причем все вышло совершенно случайно, я просто следила за вами. Хотя нет, давай перейдем на «ты». Ко мне в койку упал небольшой гаджет. Что-то типа старых мобильных телефонов. Глушилка. Тут же догадался я, когда значок сети и тревожная кнопка пропали с радаров. Лицо студентки резко изменилось, стало злобным и даже немного надменным, а ярко-голубые радужки от чего-то сделались золотистыми, как у тигра. Стоп, что она сказала? Следила за мной. П Погоди! Тело как будто набили ватой, я не мог даже двинуть рукой. Не суетись, дружок, словно ведьма хихикнула она. Синтия позаботится о тебе. Обязательно позаботится. Жаль, конечно, что ты так и не придешь на склад но Синтия предполагала и такой вариант. «О, ты не понимаешь, с кем связалась. Да и зачем тебе эта Синтия? Она тебя обижает. Хочешь, я поговорю с кем надо?» «Я и есть Синтия, дружочек», — злобно усмехнулась она, пробежавшись кончиками пальцев по моей руке. «А еще я отлично умею подделывать голос. Любимый Марк Севич. Последняя фраза. Ее реально как будто Кри сказала. «Твою мать!» «Благо, что не мою, но вот за Жалин я буду мстить», — облизнувшись, промурлыкала лже-студентка. «Очень жестоко мстить, вытащи из тебя все органы один за другим, один за другим!» «Убийство Вигеланта тебе с рук не сойдет». «Королеве все можно, особенно если она самая старшая из всех», — хихикнула Синтия и, вытащив из-под койки каталку, спихнула меня на нее. «Вперед, капитан!» «Нас впереди ждет еще много приключений и открытий». Что-то подсказывает, что Жалин меня немножечко надурачила по поводу вожделения двух оставшихся королев. Злобно хихикая, Синтия продолжала вести меня по мрачному коридору навстречу неизвестности. «Могу сказать только одно. Походу, мне